Четыре часа спустя, первый этаж, правая столовая большого дома. Большой совет племени в полном составе собрался в большом доме за два часа до заката. Скоротечная, будто судорога утопающего воина с итальянской подводной лодкой, закончилась, и теперь пришло время подводить итоги и попытаться понять, что это вообще такое было. Кстати, когда итальянские матросы помылись в бане у легионеров, сдали свое шматье в стирку и прожарку, временно получив взамен комплекты американской формы без камуфляжных пятен и были размещены в римской казарме, лейтенанта Гвида Белла также пригласили поучаствовать в разговоре. И вместе с ним в качестве переводчика пришел Александр Шмидт. Когда военный вождь племени, как собаку, пристрелил бывшего командира подводной лодки, никто, по крайней мере, открыто не посмел усомниться в праве старшего механика возглавлять остатки команды. Главное, в этом не сомневалась сама команда, матросы и старшины, которым лучше был такой, настоящий командир, чем полное ничтожество, пусть даже в статусе строевого офицера. А вообще еще и раньше в команде поговаривали, что старший механик их субмарины красный, что он не одобряет политику дучи и все такое. Но разговоры, как говорится, к делу не пришьешь, тем более, что пока Италия воевала только с Великобританией, оснований у командования супермарины сомневаться в лояльности лейтенанта Гвида Белла не имелось. Быть может, потом, после 22 июня 1941 года, такие подозрения бы и возникли, но это время в своем мире лейтенанту уже не суждено было застать. Итак, вожди и приглашенные лица расселись на длинных скамьях за гладко обструганным столом, и слово взял главный охотник и военный вождь Андрей Викторович Орлов. «Все прошло на грани фола», — сказал он. «Было несколько моментов, когда мы оказывались на грани поражения, едва успевая пригнуться на поворотах. Первая моя благодарность Антону-младшему, быстро и квалифицированно поднявшему тревогу. Если бы не он, то неизвестно, где бы мы сейчас были. Вторая благодарность Сергею-младшему». сначала взявшему языков, а потом ружейно-пулеметным огнем, очистившему палубу субмарины от присутствия неприятеля. Промедли он совсем немного, и мы имели бы на подлодке расчеты на готове, при орудиях и крупнокалиберных пулеметах, что сразу привело бы преимущество на сторону противника. Жертв с нашей стороны, как боевого состава, так и некомбатантов, могло бы быть выше крыши. Также моя благодарность Александру Шмиту, послужившему переводчиком на переговорах, и княгине Сагари, которая вскрыла готовящийся обман. На этом добрые слова заканчиваются и начинаются посыпания головы пеплом. Это именно я, Сразу после капитуляции должен был приказать обыскать господ итальянских офицеров с таким же тщанием, как и матросов. Но не сделал этого, от чего мне больно и горько. Если бы не княгиня Сагари и отец Бонифаций, дело в ближайшей перспективе могло бы кончиться плохо. «Я тоже должен посыпать голова пепел», — сказал отец Бонифаций. Только не так сильно. Если бы я сразу согласился брать этот человек в монахи, такой опасной ситуации может и не быть. Но я сейчас говорить не об этом. Я говорить о том, что к нам сегодня попасть люди из проклятых времен, рядом с которым любой язычник из «Римский легионер» — это просто святой. Это люди, которые знать заповедь Христа, но отвергнуть ее, потому что верить свой лжепророк. Этот Гитлер, о который вы говорите мне, настоящий антихрист и достойный самый жаркий место в аду. И те, кто был рядом с ним, поменьше, тоже не лучше. Они принести с собой грех, который тут не быть раньше. Гай Юний может делать из них хороший солдат, но грех, он как тихий яд, он остаться. Мы должны сделать все, чтобы так не быть. Тот грех должен быть размолот, скомкан и выброшен во тьму внешнюю. А тот человек должен видеть, что он есть, куда стремиться. Ах, мальчики! как-то не впопаться, а вздохом, сказала Марина Витальевна. «А разве нельзя было попробовать вступить в переговоры, объяснить все и обойтись без стрельбы?» «Без стрельбы не обошлось бы», — мрачно произнес Петрович. «Если ты не веришь Андрею, поверь мне, договариваться о мире с фашистами, пусть даже итальянскими, это все равно, что попробовать ужиться в одной берлоге с крокодилом». Если бы Серега промедлил или Андрей не отдал ему вовремя соответствующий приказ, сейчас доктор Блохин без электрического света оперировал бы уже наших раненых. А те вооруженные силы, которые уцелели бы при артобстреле, отсиживались бы в лесу в ожидании темноты, чтобы под ее покровом попробовать совершить рейд возмездия. Мне сложно предположить, сколько человек у нас было бы убито, а сколько ранено. но это количество измерялось бы десятками. Помимо деревообрабатывающего цеха, казармы холостяков, семейного общежития и зимней столовой, мы лишились бы и от важного, ведь вытащенный на берег он находился в прямой досягаемости для итальянских артиллеристов. «Скажи, ты бы согласилась пожертвовать всем этим?» ради сомнительного удовольствия вступить в переговоры с таким подонком и фашистом, как Карло Альберто Типати. «Но это же страшно, мальчики», — сказала Марина Витальевна, «в каждом встречном видеть врага». «Не в каждом, уважаемая Марина Антонина», — сказал отец Бонифаций, «а только в особо избранный негодяй. Если тут высадится дикий сакс...» то в них сначала придется стрелять из пулемет и только потом нести Божье слово, кому пощадить пули. Мирный странник мы встретить как хороший гость, а враг с оружия пусть не убежается, если мы его убить. «Да, это так», — сказала Лиза, тетешкой на руках маленького Виктора. «И Сергей, и мой муж, и все наши прочие воины сражались, имея за спиной свои семьи, «Жен и детей». «А за что сражались волчицы?» спросила Ольга Слепцова. «Ведь в силу своей многочисленности, пока римляне не поставлены в строй, они составляют основную часть нашего войска». «Волчицы сражались за общество, в котором их впервые признали людьми, а не бесплатным приложением к мужчинам», вместо Лизы ответила Ляля. Так уж получилось, что вместе с сельским хозяйством мы непроизвольно начали внедрять в это общество матриархат. «Туше», — сказал Сергей Петрович. «Хотя, я думаю, до таких перегибов, как матриархат, тут не дойдет. И до специальных женских амазонских батальонов, воительницы которых обязаны убить трех врагов, прежде чем им позволят выйти замуж, тоже. И я на это надеюсь». сказал Андрей Викторович. «Ведь на такие выкрутасы идут по причине нехватки нормального мужского призывного контингента. Но давайте прекратим отвлекаться от темы и вернемся к нашим баранам. У нас еще праздник осеннего равноденствия на носу, и он одновременно должен превратиться в триумф в честь нашей победы над враждебным вторжением». При этом в число празднующих следует допустить и римлян, как уже почти закончивших свое искупление. Посвататься к ним по нашим обычаям никто не сможет, а во всех прочих ритуалах и веселье пусть они принимают участие по полному праву. «Я хотел бы дать вам поправку», — сказал отец манифации. Тот римлянин, который уже уверовать в великий дух и креститься — должен считать прошедшие искупления до конца и получить полное право брать себе желающие жена. Да-да, даже если обряд крещения делать прямо на праздник». При этих словах щеки княгини Сагари предательски вспыхнули пунцовым огнем. Старший центурион Гай Юний крестился у отца Бонифация почти сразу после нее, только крест свой носил не на показ, как она, а на теле. «Я думаю, что честный отче прав», — сказал Сергей Петрович. «Для римлян, как и для многоуважаемой мною княгини Сагари, крещение означает разрыв с прошлым и окончательное слияние с нашим обществом в том виде, в каком оно есть сейчас. И неважно, что пока не крещены ни лани, ни полуафриканки, ни волчицы, морально они вполне готовы к этому шагу. И как только прозвучит проповедь, которую отче должен был заготовить на сегодняшний вечер, то можно устроить массовое крещение. Вопрос только в том, что сейчас уже слишком холодно, чтобы делать это по методу святого Владимира. «Ты не прав, друг мой Сергий», — серьезным видом произнес отец Бонифаций. «Женщина из племени дочерей тюленя, которых ты назвать полуафриканки», И женщина-клана Волка, ты сам крестить горячей вода и острый сталь. Они измениться. Значит, великий дух Бог-Отец быть с тобой и водить твоя рука. Поэтому я признавать святость тот обряд. Женщина-клана Лани тоже хорош. Ты делать их правильные мысли и теперь крестить. Просто формальность. Проблема в другой. Эти люди, итальянцы, считают себя христианами, но это у них, как это будет по-русски, «ан поверхностный». Марина Антонина про такой говорит, что он слышать звон, но не знать откуда. Христос про такой говорил Парисей Учить их правильной вера надо. Хорошо учить, а крестить пользы нет. Надо знать другой знак, что они уже наш, а не друг врага всех человеков. Отец Бонифаций на самом деле задал фундаментальный вопрос, сказал Сергей Петрович. Когда мы берем к себе людей из языческих времен и хроноаборигенов, то совершенно четко способны увидеть ту грань, за которой они становятся нашими. Но что делать с людьми из поздних эпох? уже формально крещенных, но нисколько не соответствующих представлению Отче, а значит и нашему о добром христианине. Вспомнить хотя бы средневековых ландскнехтов, которые и шагу не могли сделать без упоминания Иисуса, Девы Марии и прочих святых, и в то же время нарушавших все возможные заповеди. С Богом такие люди пытаются общаться как со строгим чиновником, которому можно сунуть взятку в виде вклада в монастырь или подарка церкви, и тот закроет глаза на любой грех или преступление. «Ланскнехтов, если они тут появятся, мы поубиваем до последнего человека, не принимая капитуляции», — сказал Андрей Викторович. «Нафиг, нафиг нам такое счастье!» Однако и обычные, так называемые «добрые обыватели» из тех времен не лучше. Но о них мы будем ломать голову, когда они появятся. Дело в том, что наши итальянцы произошли из XX века, а это значит, к ним нужен совсем другой подход, чем к средневековым крестьянам и горожанам. «Товарищи», — неуверенно произнес доктор Блохин, — «а можно сказать мне?» Говори. — кивнул Сергей Петрович. — Мы тебя внимательно слушаем. — Как я понимаю, выйдут у себя построили социализм, — сказал доктор. — Он не совсем такой, о каком писали Маркс и Ленин, но это и понятно, ведь условия тут совсем другие, нежели в 20 или даже 19 веке. Своими в таком случае можно считать тех, кто с полной самоотдачей будет работать не только для себя, но и в общественных интересах. «На себя в племени огня никто не работает», — сказал Сергей Петрович. «В наших условиях это слишком большая роскошь. Даже салон красоты — это, можно сказать, государственное учреждение. Может быть, когда-нибудь потом у нас и появится так называемый частный сектор, но только не сейчас». Однако вы правы, тех, кто будет трудиться только по принуждению или от сих до сих, мы никак не сможем признать своими людьми и наоборот. И мне кажется, что пока для начала, в виде исключения, нам необходимо пригласить итальянских моряков на наш праздник в качестве своего рода непочетных гостей и понаблюдать за их реакцией, да и вообще. следует показать им, какая жизнь их ждет, когда и если они закончат свое искупление, чтобы они знали, к чему должны стремиться. «Да», — сказал отец Бонифаций, «я говорить на праздник проповедь, и они тоже должны ее слышать. Завтра у них начаться тяжелый искупительный труд, но сегодня у них праздник тоже, потому что они остаться живы». «Даже мой монах приходить и веселиться, так почему он и нет?» «Тогда давайте голосовать», — сказал Сергей Петрович. «Кто за то, чтобы позвать итальянцев на праздник?» Единогласно. А теперь, Александр, объяви эту новость нашему не совсем добровольному гостю и скажи, что это не будет триумф в истинно римском стиле, когда побежденных унижают и поносят. Просто им покажут кусочек той жизни, какой они будут жить после того, как искупят грех службы режиму фашистского диктатора и вооруженного разбоя на морских коммуникациях. Ведь выходя в свой поход, они заведомо знали, что в прицеле их субмарины окажутся не британские линкоры и крейсера, а торговые корабли, быть может, даже нейтральных стран. Александр Шмидт перевел эту речь на немецкий язык, лейтенант Гвида Белла немного подумал и ответил. «Вы меня удивляете, сеньоры. Я думал, меня позвали сюда, чтобы я дал вам справку по вашему новому имуществу, а вы зовете нас на праздник и обещаете, что это не будет поношением. После того, как вы без всякой пощады убили половину из нас, «Это приглашение выглядит странным, и я бы предпочел от него отказаться, но вы же прикажете привести нас силой?» «Никто никого силой не поведет. Не хотите идти, не надо», — ответил Сергей Петрович. «Ведь это же праздник, а не копка братской могилы для ваших мертвых товарищей, к которой вы приступите завтра». «Ладно, сеньоры», — махнул рукой Белла. В таком случае я из чистого любопытства приду сам и приведу с собой всех желающих. Только не ждите, что их будет слишком много. Наши парни ужасно шокированы вашей суровостью и безжалостностью, а еще тем, что пристрелили даже нашего командира, когда он посмел услушаться ваших распоряжений. Девушки, правда, у вас красивые, но слишком уж они суровы. С такой никогда не знаешь, то ли она тебя обнимет и поцелует, то ли возьмет свой ножик и сделает Евнухом. А теперь, если вы не против, я все же хотел бы доложить о состоянии нашей субмарины. Если вы планировали использовать ее по назначению в качестве транспортного средства, то ничего не получится. Корпус сидит на мели так плотно, что без земснаряда его не взять. и с каждой минутой, думаю, его засасывает в илистое дно все глубже. Кроме этого, у нас разбит левый сальник и повреждены лопасти левого винта, а также неисправна радиостанция. Все прочее в полном порядке, боекомплект полон, топлива осталось 4 пятых от первоначального запаса. Вот и весь краткий отчет. «Понятно», — сказал Сергей Петрович. Правда, должен сказать, что ваш доклад о неисправностях ничуть не изменил нашего мнения по этому вопросу. Потому что топливо у вас только на один поход. Как только оно закончится, ваша субмарина превратится в кусок мертвого железа. Так мы к ней и отнеслись с самого начала. Все, что можно будет с нее снять, мы снимем. А весной придет ледоход, потом половодье. и ваша подводная лодка пропадет с этого места, будто ее никогда и не было. «Но я же видел у вас автомашину!» — горячась сказал Гвидебелла. «Откуда вы берете для нее бензин?» Похоже, категорический отказ использовать субмарину его уязвил, и теперь он искал доводы для того, чтобы те странные русские изменили свое решение. «Эта машина ездит не на бензине!» «А на древесном газе», — ответил Сергей Петрович. «Единственным доступным для нас жидким топливом является метиловый спирт, являющийся побочным продуктом производства древесного угля. Но это такая ядовитая гадость, что мы, не заморачиваясь его использованием, направляем спиртовые пары обратно в топку ради их полного дожигания». «Вот тут вы правы», — вздохнул Белла. Метиловый спирт на субмарине — верная смерть. Хуже бензина. Лучше сразу самому глотать цианистый калий. А теперь, с вашего позволения, я пойду. Скажите своему караулу, пусть они отведут меня в казарму, чтобы я мог сказать своим парням о вашем предложении. Идите, — сказал Петрович. И когда лейтенант Гвида Белла вышел под конвоем двух волчиц, спросил у княгини Сагари. «Что вы скажете мне про этого человека?» «Он быть честен», — сказала та, опустив глаза вниз. «Как и в вас, хитрость в нем нет. Он говорит, что думать, и думать, что говорить. Не то, что тот приезжий, который быть похож на хитрый ловушка. Но все равно он может не знать сам себя и поменять свой мнений на ходу. А может быть и нет». Будь осторожен, доверяй, но проверяй.